Глава 27 Луис понял, что он пьян, только когда зашел в свой гараж. Снаружи мерцали звезды, и светила холодная луна. Здесь он сперва слеп. Где-то был выключатель, но он не мог его отыскать. Он пробирался по стенке, то и дело боясь удариться или что-нибудь раздавить. Так велосипед Элли с красными колесами, а игрушечная машина Гэджа где же кот? Может, он ушел? Внезапно он потерял направление и отошел от стены. Тут же под ногой что-то хрустнуло, и он крикнул «Дерьмо!» в темноту, осознавая, что он скорее испуган, чем рассержен. Теперь он не мог найти не только выключателя, но и вообще ничего, включая дверь на кухню. Он пошел снова медленно, ощупью. «Так вот, каково быть слепым!» — подумал он, И вспомнил концерт Стиви Уандера, на котором они с Рэчел были. Когда? Шесть лет назад? Казалось, это было очень давно. Она тогда была беременна Элли. Двое парней подвели Уандера к синтезатору, осторожно переводя его через шнуры, змеившиеся по сцене. И потом, когда он начал танцевать с одной из певиц, она вывела его на свободное место. Танцевал он хорошо, но требовалась рука, чтобы вывести его туда, где он мог это делать. «Появится ли рука, что выведет меня на кухню?» — подумал он и вздрогнул. Если сейчас из темноты к нему протянется рука, как же он завопит! Он остановился с колотящимся сердцем. «Иди», — сказал он себе, — «прекрати это, иди, иди». «А где же этот проклятый кот?» Потом он опять налетел на что-то, на бампер Форда, и боль пронзила его тело. Он схватился за ногу, стоя на одной, как цапля, но зато теперь он понял, где находится. География гаража всплыла у него в память. Теперь он вспомнил, что оставил кота в доме, боясь дотрагиваться до него, и... И тут пушистое теплое тело Чарча коснулось его ноги, прошуршав, как змея. И Луис закричал. Он открыл рот и закричал.